26-14 ноября 1854 года. Российская империя, окрестности Санкт-Петербурга, Раниенбаун, капитан медицинской службы Синицына Елена Викторовна, Елагина Островского императорского университета. «Здравствуйте, Ваше императорское высочество!» – произнесла я, сделав неуклюжий реверанс – Великой княгине Елене Павловне. Елена Викторовна, милая, не забывайте, когда мы не на людях, я для вас только Елена Павловна улыбнулась мне врожденная Вюртнбергская принцесса. Лучше расскажите, как там у вас дела, а то новости о вашей жизни до нас доходят редко и с большим опозданием. Наши войска уже практически стоят у стен Константинополя. Париж объявил о немедленном перемирии и пришлет делегацию для мирных переговоров. Англия еще кочевряжится, конечно. — Да это все я знаю, — улыбнулась так. — Ведомости мне каждый день привозят. А кроме того, государь время от времени меня навещает. Да и от сестер крестовоздвиженской общины мне постоянно передают весточки. Пишут, что раненых намного меньше, чем они предполагали. Причем больше всего привезли из боя под каким-то алфатаром. Оттуда доставили жениха моей крестницы, Аллы Ивановны. — Ника Домбровского? — воскликнул я. — Простите, Елена Павловна, я хотел сказать Николая Максимовича. Что с ним? — Но «Ну, ничего страшного с вашим Ником не произошло, — успокоила меня великая княгиня. Ранение в ногу и контузия... Рвется обратно на фронт, но ему доктор Николаев запретил. Наверное, по просьбе Мейбл. Сал Ивановный, усмехнулась я. Да нет, Александр Юрьевич никогда бы не стал кривить душой, даже в угоду кому-либо, строго ответствовала Елена Павловна. Лучше расскажите, как там ваш университет. Его открытие намечаться на 1 марта следующего года. Готовы часть помещений, строятся новые здания, в том числе общежития для студентов и дополнительные здания для преподавателей. Надеемся, что война к тому времени закончится и что наши курсанты смогут продолжать обучение по ускоренной программе. Тех, кто должен был в нашем времени поступить на пятый курс, вообще-то у нас в высших учебных заведениях. Обучение продолжается пять лет. Мы планируем выпустить к концу октября. На новый семестр начнется после недельных каникул 1 ноября. А вот студенты-медики сейчас проходят практику: кто в полевых, либо в тыловых госпиталях, кто в Севастополе, кто в составе крейсерской эскадры, а многие, особенно младшекурсники, в нашем госпитале на Елагином острове, либо в его филиалах в Кронштадте и Свиаборге, а также на Королеве. И кроме того, Часть ребят помогли с устройством научного центра, где некоторые из них преподают ученым, согласившимся принять наше приглашение. — Да, конечно, многие ваши студенты, наверное, знают больше, чем мировые светила. — Знают, наверное, да, но знание далеко не все. Ведь их ученики — люди, которые сделали гениальные открытия, из современного им уровня науки — Представьте себе, что будет, когда они получат совсем другие базовые знания. Многие, например, Николай Лобачевский, либо Александр Савельев, пребывают, по словам Александра Степановича, в безграничном восторге. Были, конечно, и такие, которые даже оскорбились, увидев, что им будут преподавать безусые юнцы, и тем более ветреные барышни, которым, по их словам, не место в университетах. Но после первого же занятия брюзжание прекратилось. Кстати, аналогичные курсы проводятся и для горнодобытчиков и промышленников, и в инженерном и горном центре. Елена Павловна слушала с живейшим интересом. Но тут принесли кофе с профитролями, после чего великая княгиня вдруг задала совсем другой вопрос. А что случилось с юнгами, которых вы освободили с английских кораблей? Школа «Юнг» действует под патронатом университета. В качестве эксперимента в ней, кроме английских детей, но по другой программе, учатся теперь и русские дети. Сначала были конфликты, теперь вроде они сдружились, причем и те, и другие уже понимают оба языка. Кроме того, начали работу курсы для школьных учителей, а в следующем сентябре намечаться открытие школы при университете Она будет открыта для детей из всех сословий, если мы, конечно, найдем для нее помещение. На острове места маловато. — Надеюсь, что я смогу вам с этим помочь, — сказала Елена Павловна. — Здание, которое можно было бы приспособить под школу, есть и здесь, в Ураньенбауме. Часть же казарм можно будет превратить в спальные корпуса. — Благодарю вас, Елена Павловна, — поклонилась я, — А вы не будете против, если мы назовем школу к вашим именем. Если вам это поможет, то я буду только рада, ответила та. Но лучше назовите ее крестовоздвиженской Давайте объединим оба названия ее императорского высочества, великой княгини Елены Павловны Крестовоздвиженская детская школа. Хорошо. С улыбкой ответила великая княгиня и подала мне тарелку с какими-то шариками в сахарной пудре. Допробуйте, это с моей швабской родины. Именуется, конечно, немного неприлично «Нонненфурцле» в переводе «пуки монашек». Но, как мне кажется, очень вкусно. Они оказались чем-то вроде пончиков без начинки, и я, не кривя душой, похвалила их вкус. После чего попросила осмотреть здание для новой школы, По пути туда Елена Павловна вдруг сказала Кстати, я уже написала Алдочке, что свадьбу они смогут сыграть здесь, в раннем бауме, например, сразу после святок. Если, конечно, война к тому времени закончится. Крестница моя ответила, что весьма мне благодарна и что Николай Максимович просит меня быть его посаженной матерью на венчании. Спасибо, я передам это ее брату и родителям. «А что нового у них?» «Они живут у меня в доме. Джимми преподает английский и латынь для курсантов. Джона недавно выписали из больницы. Он ходит теперь с палочкой, с которой раньше передвигался Джимми. Джон сейчас проводит много времени с полковником Березиным, обсуждает американский юг и тактику североамериканских вооруженных сил. Меридит учится уходу за больными» а также русскому языку и наукам. Я тоже иногда с ней занимаюсь, когда есть время и силы. Весьма способна женщина, почти как ее дочь. Я не стала рассказывать Павловна, Павловне, с чего все началось. Мейвел настояла, чтобы я как-нибудь поставила ее семье унесенной ветром. Для этого пришлось договариваться насчет аренды одной из аудиторий, где был телевизор. После просмотра фильма... Мередит долго плакала, а Джон, резко погрустев, задумался и через какое-то время сказал. — Так оно все и было в вашей истории. — Примерно так. Фильм, конечно, снят через семьдесят с лишним лет после окончания войны. Но Маргарета Митчел росла на юге в те времена, когда свидетелей того, что произошло на юге, было еще много. — Я вам принесла книгу из библиотеки, она на английском и я протянула ему общую историю гражданской войны с точки зрения юга, не оказавшуюся у нас в библиотеке. Джон прочитал ее за три дня, после чего с поклоном вернул ее мне. На мое предложение оставить книгу себе он ответил, что не может, ведь книга библиотечна, и показал мне три тетрадки, заполненных мелким почерком. Конспект тезисов книги. На лице его проступила твердая решимость. «Миссис Хелен, так он меня называет. Очень вам благодарен. Теперь я полностью уверен, что Югу нужно срочно готовиться к войне. Причем не только обучать солдат, но и вкладывать деньги в железные дороги и производство оружия и боеприпасов. А также подготовить верфи для строительства боевых кораблей. И, конечно, обучить инженеров». А самое главное, либо не допустить выборов этого Линкольна, либо составить планы на начальный период размежевания сторон. Вот только на юге хоть и есть множество людей, готовых бороться за нашу родину, но нет консенсуса, что именно нужно делать. И даже если мы достигнем этого консенсуса, нам очень не помешала бы помощь, например, если бы наших людей, как военных, так и специалистов в других областях, обучила бы Россия. Может быть, имеет смысл поговорить об этом с кем-нибудь из ваших людей? Подумав, я свела его с Андреем Борисовичем Березиным, с которым он уже успел познакомиться во время помолвки. С тех пор Джон проводит очень много времени в компании или его самого, или его подчиненных. А недавно начал встречаться и с адмиралом Кольцовым, И с генералом Перовским. «Эх, что-то будет...»